Глава сорок третья. Такое могло присниться только в кошмарном сне. Был ли хоть один шанс из миллиона, что в этот единственный раз, когда он поедет на лифте, тот сломается? Именно в этот, а не в другой раз? Какая гнусность! Один единственный раз! Его понимал, что надо взять себя в руки, не поддаваться панике, только не сейчас. Не в эту минуту, когда он застрял между... Двумя этажами заброшенного здания, куда почти никто не заглядывает, в самом центре практически безлюдного лыжного курорта у подножия Альп. Когда он взглянул на два стоящих у его ног пакета с продуктами и упаковку Кока-Колы, ему стало смешно. По крайней мере, не умру от голода и жажды. Но ничего смешного в этом не было. Спокойно. Это снова пройдет. Это временное. Просто ум за разум зашел, как в тот вечер. Не упустив такой возможности, его воображение мгновенно отреагировало. «Ты имеешь в виду тот случай, когда, как и сейчас, ты оказался в темноте, и тут появилась огромная тварь попыталась сожрать тебя, высосать из тебя все внутренности, которые она с удовольствием сначала превратила в какое-то жидкое месиво. Отличный, приятель! Разве что здесь вряд ли слышно, что к тебе кто-то приближается. И в этом-то вся проблема». «Ну, поехали!» — скомандовал он. Он нащупал в темноте кнопки, начав с верхней, и, дойдя, как он полагал до кнопки три, принялся упорно на нее давить. «Ну что ж я такой невезучий? Это просто нереально!» «Ничего не видно абсолютно. Хуже, чем в безлунную ночь. Ночь, опустившуюся в кабину лифта на дне Чернильного озера». Сказано не так уж плохо. И при других обстоятельствах он мог бы записать эту фразу и вставить в одну из новых глав в роман, который я еще даже не начал. Как долго ему придется просидеть здесь в заперти, прежде чем его исчезновение заметят и догадаются, где он? Они с Лили еще не планировали, в какой вечер встретиться, поскольку только что провели вместе ночь. Но Его надеялся, что нам встревожится, если не увидит его до среды. Целых три дня. И спасатели еще должны будут отыскать его здесь. Услышат ли они его крики? Сколько еще пройдет часов или дней, прежде чем фирма по обслуживанию сможет выслать аварийную бригаду? Они пришлют пожарных. Его не был уверен, что сможет продержаться три дня в замкнутом пространстве, в полной темноте и не сойти с ума. И какое унижение! Тик и так не применит воспользоваться этой историей по полной. До конца лета ему придется распрощаться со своим именем. Не Юго, а Отис — промышленный альпинист. А когда выпьют, Отис — высотный скалолаз. Но если пронюхают, что он спит с Лилии, то Отис — покоритель Венериного холма. Юго уткнулся головой в стенку. Он с трудом дышал. Это нервы. Все в порядке. Воздух в кабине обновляется. А так ли он в этом уверен? Смерть от удушия в темном лифте не входила в его планы. Его глубоко выдохнул. «Эй! Есть тут кто-нибудь!» — неожиданно крикнул он. «Вы меня слышите?» Его слова эхом отдавались от металлических стен, словно те обладали способностью замыкать в себе звук. Нет, звук проходит наружу. Наверное, меня слышно на лестничной площадке. Он заметил, что непроизвольно оттягивает горловину свитера, ему было жарко. Если я буду орать каждую минуту, в конце концов кто-то услышит. Но при таком раскладе голоса у меня хватит на час, потом я окончательно осипну, и вот тогда уже будет совсем круто. Если кто-то все-таки случайно окажется рядом, я не смогу дать о себе знать. Колотить в стенке кабины у него при себе нет ничего, что можно было использовать как палку. Но он подумал, что и у кулаков будет достаточно. Он ударил, почувствовал боль в руке и заметил, что кабина слегка закачалась на тросах. Не хватало только, чтобы она упала. Нет, это невозможно. Она прекрасно закреплена, стабилизирована на тормозах. Тут нет никакого риска. Примерно такая же вероятность, как когда ты один-единственный раз едешь на лифте, и он ломается». Воздуха, вдыхаемого через нос, уже не хватало. И Его стал дышать ртом. «Эй — Эй! — завопил он. — Есть тут кто-нибудь? — Если кто-то ответит тебе «да», прямо здесь, в темноте, что тогда? — когда крыша поедет, вот что. Но в кабине с ним никого не было. Его покачал головой. почему ему понадобилось поддаться этому идиотскому порыву? Он снова несколько раз крикнул — и внимательно прислушался, прежде чем, наконец, уселся в темноте на пол. Ни малейшего источника света. Он услышал слабый свист и повернулся в его сторону. Звук доносился из шахты лифта, но сразу же прекратился. Его вскочил на ноги. Он был уверен, что уже слышал этот звук. Такой же, как тогда вечером, когда Эксхел выставил его полным идиотом. Не тот ли это лифт? Ветер когда это точно был ветер. Завывание послышалось снова, негромкое. Оно доносится снизу, из-под лифта. Кто-то на втором или на первом этаже. Его опустился на колени и приложил ухо к полу. Звук раздался снова. Это был вздох. Нет, скорее стон. Громкий. Он повторялся. Стонала женщина, как будто от боли. Нет, это маловероятно. Эксхилл был прав. Это ветер. Звук искажается, проходя через трубы здания. Но когда стон раздался снова, Юго отчетливо услышал в нем зов. Мольбу о помощи. Из последних сил. Медленную и отчаянную. Я схожу с ума. Юго действительно с трудом дышал. Он снова приложил ухо к полу, выжидая. Прошло несколько минут. Стон больше не повторялся. Потом зазвучал снова, и на этот раз его упал навзничь. Она здесь, рядом с ним, в кабине лифта. Она здесь, меньше, чем в метре от него. Он мог угадать ее присутствие. Ее лицо обращено к нему в этой непроницаемой тьме, и она стонет. Этот хриплый предсмертный стон женщины. Ее холодные пальцы тянутся к нему, готовые вцепиться в его лицо. Ее измученное дыхание вот-вот вольется в его горло. Загрохотали тормоза лифта. его зажмурился». Сердце стало слишком тесно в груди и билось оно слишком часто. Это была не женщина, а кабина, которая с чудовищным грохотом готовилась начать движение. Затем тормоза ослабили хватку, и лифт снова пополз, но без света. Они спускались. Когда раздался звуковой сигнал, двери открылись в серый коридор, где вдали, среди пыльного бетона, светилась крошечная аварийная лампа. Юго находился в подземном этаже.